Глава 21. Разбор и начало второго этапа, после посещения мастерской оторвой командир отправился в гости к другим заместителям. С каждым из них приходилось долго и дотошно обсуждать множество деталей, и на все это уходило достаточно много времени. Дольше всего Хиро находился на территории Луны. которая не собиралась отпускать командира прежде, чем покажет ему все свои увеличившиеся в размерах подконтрольные зоны. Количество действующих работников, как на фермерских полях, так и занимающихся скотоводством, выросло почти до трех с половиной тысяч. Приблизительно каждый третий человек на станции находился в ее прямом подчинении. Кто бы мог подумать, что за такой короткий промежуток времени эта тихая и застенчивая девушка, стесняющаяся произнести несколько слов на публике, сможет так кардинально измениться, глядя на нее сейчас, любой, кто ранее с ней не был знаком, никогда в жизни не поверил бы, что раньше она была другой». Каждое ее слово, жест и движение выдавали в ней лидера, который полностью уверен в своих навыках и способностях, а также знает себе цену. С большим трудом Хиро удалось чуть ли не сбежать от нее так, чтобы не обидеть. Командир подумал, что в дальнейшем стоит как можно меньше пересекаться с Луной, как бы это некрасиво не звучало. Девушка выполняет просто колоссальный пласт работы на благостанции, станции, ее собственный лидер старательно от нее скрывается. Да уж позор, но наряду с эмоциональными и личностными изменениями обновленная луна стала более въедчивой, настойчивой и придирчивой к различным мелочам, Снова выслушивать часовую версию ее причитаний у Хира не было абсолютно никакого желания. Посещение павильона желаний, как назвал свое детище гитарист, оставило лишь приятное ощущение внутри. В этом месте все было рассчитано так, чтобы люди разных возрастов смогли найти себе нечто по душе и обязательно покидали его с улыбками на лицах и приятной негой в чреслах. Перепробовать все доступные на данный момент аттракционы и развлечения при всем желании за один день невозможно, да и, скорее всего, за неделю тоже. Структура павильона была спланирована так, что каждую неделю в ней происходят глобальные перестройки, и некоторые виды досуга доступны лишь в определенные дни в месяце. Сюда можно приходить ежедневно, и всегда найдется то, что заинтересует. На данный момент большинство мероприятий полностью бесплатны, но прямо сейчас началась разработка своей собственной денежной единицы. Это сделано не с целью жадности или наживы, а с грамотной аналитики, основанной на полученных от разведки данных. Люди по своей натуре такие существа, что им нельзя давать волю на долгое время. Бесплатная возможность пользоваться всеми привилегиями станции без ограничений рано или поздно приведут к тому, что им начнет становиться скучно, а вседозвольность начнет порождать преступников. Когда все хорошо – плохо, а когда все плохо – намного лучше, как бы это противоречиво ни звучало. При дефиците валюты людям придется ее зарабатывать и более грамотно планировать свои средства. Как любят говорить на Земле, кто не работает, тот не ест. Текущая расчетная валюта на станции «Кристаллы эволюции». Их количество постоянно пополняется благодаря бойцам, выполняющим задания во внешнем мире. Большую часть они отдают офицерам, но часть оставляют себе как бонус за службу. В дальнейшем кристаллы начали широко распространяться на станции, и несмотря на то, что большинство предоставляемых услуг были бесплатными, потихоньку начинали налаживаться торговые отношения среди горсток определенных людей. И эта тенденция стремительно росла. Когда Хиро получил отчет, в котором все это детально описывалось, а также аналитику разведки, было решено ввести собственную денежную валюту. Прямо сейчас это еще находится в разработке, но в ближайшее время начнет медленно, постепенно набирать обороты. Нельзя создать место, где все будут счастливы на постоянной основе, если у них начнет угасать мотивация к работе или выполнению своих прямых обязанностей. Уже было несколько десятков случаев, когда бойцы внутренней разведки, отвечающие за наблюдение за станцией, ловили лодри и отлынивающих от своих обязанностей людей, и как бы это ни было печально, данная тенденция только росла. «Да уж, любят же люди сами себе создавать множество проблем на ровном месте!» «Лидер, что-то случилось?» – участливо спросила Светлана, уже минут пять наблюдающая за задумавшимся командиром. Он недавно вернулся в обновленную рубку управления и после беглого осмотра надолго застыл. Все нормально», – мысленно отмахнувшись от не самых приятных мыслей пришел в себя Хиро. «Лучше скажи вот что. Клеопатр еще не вернулся». О его появлении все еще не было доклада, быстро отчиталась супервайзер. «Значит, он все еще находится на задании. Тогда меня интересует Инг и Руслана. По поводу ИИ все ясно. Он самовольно отправился и пока недоступен. Но мне непонятно, куда подевалась глава амазонок. Она не сообщала?» Насколько мне известно, на данный момент она вернулась на свой остров, но обещала в скором времени прибыть. Ненадолго задумалась девушка. По словам Старейшин, Руслана отправилась отражать нападения монстров. В последнее время в той местности, где находятся амазонки, они аномально участились. Она подавала запрос о помощи. Этот пункт прописывался в обновленной версии заключенного контракта Альянса. В случае, когда собственных сил союзника недостаточно для отражения нападения, они могут обратиться за помощью к членам альянса. Или хотя бы какой-то намек на это. Нет, Руслана четко дала понять, что не собирается отставать от вас с и сможет справиться самостоятельно. В рубку управления зашла одна из старейшин амазонок. «И если ты решил, что с твоей стороны будет лучшей идеей прямо сейчас отправиться к ней на помощь, то забудь об этом». Глава Амазонок – девушка гордая и была назначена на эту должность не за красивые глазки. «Хочешь, чтобы она еще больше замкнулась в себе?» Старейшина и в мыслях такого не было. Глядя в глаза этой пугающей старушки, серьезно произнес Хиро, Я просто беспокоюсь за своего товарища и поэтому должен вас предупредить сразу. Я не посмотрю на ваш запрет. Если дело примет слишком серьезный оборот, Ирину ей на помощь в ту же секунду. Надеюсь, что вам ясна моя позиция в этом вопросе». «Предельно!» – неожиданно улыбнулась бабулька. «Меня очень радует, что у нашей крошки появился такой товарищ». Очень приятно слышать такого рода слова, сказанные без лукавства и наигранности. Но даже так я вынуждена попросить тебя. Заметь, не запретить, а попросить. Прямо сейчас не лучшее время, чтобы вмешиваться. Руслана гордая, но в душе все еще слишком ранимая. И если случится что-то серьезное, она не станет подставлять под удар своих подданных из-за своих глупых амбиций. Но сейчас ей нужно дать немного времени. «Я вас услышал», — тяжело вздохнул Хира. «Вы пришли сюда по какому-то вопросу?» «Пришла навестить твою помощницу», — искренне улыбнулась старейшина. В руках у нее находилась плетеная корзина, накрытая какой-то тканью, напоминающую небольшое полотенце. Командир уже давно учуял приятный запах свежеиспеченных пирожков, а судя по покрасневшему лицу Светланы, все стало понятно. «Если ты не против, конечно». «Нет, что вы, у меня еще слишком много дел, требующих моего личного присутствия». подмигнул бабушке, Хиро быстро направился к выходу из рубки управления, остановившись у самого прохода. «Хорошо вам провести время». «Неожиданно». Старейшина амазонок в этот момент походила на любящую бабушку, пришедшую навестить свою внучку. Внутри корзинки, как и ожидал Хиро, находилась домашняя выпечка. Благодаря сотрудничеству со станцией, все союзники в равной мере получали количество провианта и припасов, необходимых для пропитания членовых отрядов. Естественно, все это делалось не бесплатно, но стоимость была смешная, самую малость покрывающая расходы на производство. В любом случае, командир был искренне рад за своего супервайзера. С этого самого момента, как на земле разверся самый настоящий ад, она получала слишком мало тепла и внимания, и при этом работала усерднее остальных». Неизвестно, каким образом сблизилась старейшина со Светланой, но он был рад за них обоих. Проблема заключалась в другом. До полуночи оставалось еще достаточно много времени, а ему больше нечем было себя занять. Офицеры с заместителями, набрав свой штат, очень хорошо выполняли поставленные задачи и непосредственного присутствия лидера на них не требовалось. В конечном итоге Хиро еще раз вернулся в павильон желаний и провел хорошо время. После этого, переместившись в магазин, командир забрал вымотанных фамильяров, которые настолько загрузились различными покупками, что просто ввалились с ног от усталости. Разместив их всех на одной большой кровати в кабинете, точнее во второй его комнате, появившейся с недавней перестройки рубки, Хиро уселся на кресло, и немного прикорнул. Проснулся он от того, что почувствовал рядом чужое присутствие, без намека на враждебность. «Капитан, и долго вы еще собираетесь дрыхнуть?» Голос, который командир не спутая с другим, моментально привел его в чувство. «Клеопатр недавно вернулся, да и я сама успешно провела свое исследование», Не желаете простушить отчет или первым делом отправитесь к своему побратиму? Кстати, прямо сейчас он находится в медицинском секторе, в очень потрепанном состоянии. Поговорим позже, Инк. На этот раз Хиро просто переместился прямо в вышеобозначенный сектор и увидел хлопочущих Сару и Матвея возле Клео. «Брат, что случилось?» Искренне из с заботой произнёс командир, глядя на рваные раны по всему телу побратима. «Случилась ничья, вот что!» Хмуро бросил тот. «Сражение фаворитов — это не то же самое, что сражение претендентов или преемников. Мне достался очень серьезный противник, который не уступал мне в навыках, и наша с ним битва затянулась почти на целые сутки. Все настолько серьезно? нахмурился хиро мой первый этап прошел спокойно мы с оппонентом оказались в одной комнате и нам было запрещено сражаться повезло тебе ничего не скажешь рассмеялся клеопатр фаворитов меньше чем преемников и количество этапов задания разница. как бы тебе правильнее сказать «Если взять Ангелину, фаворита твоего покровителя, то, по своим данным, среди всех остальных она будет находиться в районе седьмого, а то и восьмого места. Мне же достался противник, входящий в тройку лучших, не меньше». «Значит, если у вас ничья, то и ты тоже входишь в тройку», – прищурился командир. «Не уверен, что вхожу именно в тройку, но на месте четвёртом или пятом однозначно болтаюсь», – усмехнулся Клео. «Мой противник оказался слишком высокомерен и сильно себя переоценил, за что и поплатился. В любом случае сейчас важно не это. Из-за полученных ранений мне потребуется не меньше недели на восстановление. Травмы оказались куда серьезнее, чем я думал изначально». И больше внутренние, связанные с навыками, что использовал на мне противник. Поэтому наши тренировки на это время придется отложить. Во внешнем мире на меня могут напасть, если обнаружат в таком состоянии. И что мне теперь делать? Не очень приятная новость. Даю свое добро на использование шахты лишь тобой на это время. Уверен, Руслана сделает то же самое, когда узнает о возникшей проблеме. Пристально посмотрел на командира Клео. «Когда я говорю «даю добро» на использование тобой, это означает лишь одно. Сегодня мы активируем новые фермы, и зачистка шахты ложится полностью на твои плечи. Никаких подчиненных, фамильяров или снаряжения выше шестого ранга. Все три дня ты будешь сражаться с монстрами, чтобы ни один из них не прорвался на станцию без сна». перерывов на обед и отдых? Тебе все ясно? Что-то мне кажется, что эта тренировка намного более жесткая, чем ты планировал провести изначально», хмуро бросил командир. «Или только кажется? Иди готовься, в скором времени будет активация новых ферм, а обо мне не беспокойся, крепкий переживу. Лучше о себе подумай, как ты собираешься выкручиваться в ближайшие дни». Хиро не ответил, почти сразу же переместившись в арсенал. Здесь его дожидался созданный оторвой комплект шестого ранга, сделанный специально для командира. Клеопатра сам поставил условия, чтобы не выше шестого, но не уточнил, можно ли использовать созданные оружейником вещи. Кинжалы подходили под это условие, так что проблем нет. Они сильно прибавили в характеристиках с того самого момента, как командир стал их хозяином. Он редко их смотрел, поэтому был сильно шокирован, когда увидел. Несколько небольших кубов с водой и пластины, вкус которых Хиро уже успел подзабыть, заняли свои места в специальных кармашках. Сборы были быстрыми, и уже через некоторое время началась установка новых ферм. Как только на часах стукнула полночь, из шахты вышел последний отряд рейдеров, уступив на ближайшие три дня свои обязанности Хиро. По задумке он должен вернуться через 60 часов, чтобы отдохнуть и подготовиться к следующему этапу. Зачистка монстров оказалась монотонной, и среди появляющихся монстров не было каких-либо особенных. За время прокачки на шахте, Командир поднял почти десять уровней и очень сильно вымотался. Оказывается, что здешние монстры намного живучее и выносливее своих земных собратьев, и разбирательство всего с одним из них может занимать не меньше десяти минут, а то и полчаса. Это как сражение с боссом, где каждый встреченный монстр – это босс. В итоге спустя 60 часов из шахты вышел немного осунувшийся и еле передвигающий ноги человек. Столько времени без сна и почти непрекращающееся сражение с постоянно появляющимися монстрами сделали свое дело. Он направился в ближайшую комнату и прямо в одежде, не принимая ванну и не раздеваясь, завалился в нее и моментально уснул – Разбудили его за два часа до полуночи. «Хозяин! Хозяин!» Хиро почувствовал, как его дергают за плечо и не сразу узнал голосу. «Вставайте! Вы же не собираетесь в таком виде отправляться на задание!» «Встаю!» – тяжело произнес командир, с трудом поднимаясь. «Сколько я спал!» «Почти десять часов!» – быстро затаратурила девушка. «Я уже думала, что не разбужу вас!» Понял. Инопланетный путешественник все же нашел в себе силы и направился в ванную, после чего переместился в арсенал и облачился в привычное снаряжение, после чего перекусил в своем кабинете и разобрал несколько отчетов, которых навалилось за последние несколько дней целая куча. Сум все это время молча находилась рядом с улыбкой, смотря на командира. В этот раз надеюсь, на твою помощь, Су. «Конечно, сделаю все возможное». Девушка превратилась в темный туман, после чего на руке командира появилась татуировка. «Пять, четыре, три, два, один. Добро пожаловать на второй этап глобального задания. Ваша главная цель – выжить». Вот такими обнадеживающими словами его подбодрило выскочившее системное уведомление после переноса. Хиро оказался в заснеженных горах, где снег валил с такой скоростью, что не видно низги уже через несколько метров. Второй этап. Что ж, посмотрим, что на этот раз нам подготовила система. Стоило Хиро повернуться, как он сразу же почувствовал опасность и моментально среагировал, отпрыгивая в сторону. В том месте, где он мгновение назад находился, приземлился внушительного размера валун, а несколько пар красных глаз отчетливо просматривались в этой метели на высоте примерно метров четырех, не меньше.